Глава двадцать четвертая Верное своему обещанию, Майк уилсон позвонил дверь точно в восемнадцать сорок пять. Эйлин предупредила родителей, что он собирается зайти, и мать тут же отреагировала. Он хочет сообщить нам, что арестовали Алана Кроули. Нет, он по другому поводу. У него к вам вопрос, ответила девушка. А Керри? спросил Стив. — Да, насчет спущенной шины. — Но у Керри никогда не спускала шина, — уверенно заявил мистер Даулинг. — Ну, скажите об этом детективу Уилсону. Эйлин не хотела, чтобы встреча с Майклом происходила в большой гостиной, ведь именно там он сообщил им, что смерть Керри не была случайностью. Поэтому она предложила перейти в Малую. Когда они устроились... Следователь объяснил причину своего визита, пересказав то, что Эллен уже слышала от него. «Керри никогда ничего не говорила про спущенную шину», — заявил Стив, «хотя я и предупреждала ее о том, что задняя покрышка у нее совсем износилась». «Я хотел, чтобы она обратилась в автосервис и срочно поменяла ее». — Если шину спустила до того, как она последовала моему совету, она, скорее всего, нам бы об этом не сказала. — Но она покупала новую шину? — спросил Майкл. — Да, она показывала мне новое колесо дней десять назад. — Теперь можно более точно определить время, когда она познакомилась с человеком, который помог ей поменять колесо и продал ей пиво для вечеринки, — предположила Эйлин. — И еще пытался наброситься на нее, — с горечью добавил ее отец. — Да, если предположить, что она заменила колесо сразу после того, как его спустила. уилсон поднялся. — Это может облегчить поиски этого человека. — На ком вы должны сосредоточиться, так это на Аллене Кроуне, — сказала Фрэн, и глаза ее наполнились слезами. элен проводила Майка до двери. «А что, если мама права насчет Алана Кроули?» — спросила она. «Мы пытаемся не ограничиваться одной очевидной версией и намерены расследовать все значимые зацепки», — возразил детектив и повторил вопрос, который раньше задала ей Пэт Тарлитон. «Как прошел первый день в школе?» «Слишком много впечатлений, разумеется, но у меня вопрос». Кто-нибудь знает о том, что я предоставила вам информацию о датах рождения учеников и выбранных ими колледжах? Никому не известно, откуда я получил эту информацию. Хорошо, если не возражаете, пусть так и останется. Конечно, до свидания. Эйлин посмотрела полицейскому вслед и подождала, пока он не сел в машину и не уехал. Валерий Лонг с трудом, словно во сне, Пережила первый день занятий, и ей все время казалось, что Керри тут, рядом. Керри была на поле для лакросса, Керри провожала Валери в раздевалку, обняв ее за плечи. Лонг ужасно хотелось расплакаться, но почему-то слезы застряли у нее в горле. Когда она шла по коридору на очередной урок, то увидела сестру Керри. Эйрин была новым школьным психологом. Одетая в синий пиджак и брюки, она показалась Валерит такой красивой, выше Керри ростом и волосы темные, но все равно она была очень похожа на сестру. «Прости, Керри», — подумала Лонг, — «нет так жаль».